Огни среди бури. Говорят, что буреформа ураганы ливни приносила. Страшись ее силы. Пусть приход стихий дарует ночь, угодную богам. Спрены цвета крови вдруг начнут гулянья. Страшись окончания. Из песни ветров, слушателей. Страфа четвертая. Каладин наблюдал за оконными ставнями, которые то и дело вздрагивали. Первое затишье. Да, где-то далеко буря продолжала быть. Ветер задувал через какую-то расщелину, но, однако, поблизости все оставалось спокойно. Вдруг все содрогнулось. Ставин яростно задребежал в оконной раме. Он трясся и трясся, сквозь щели просачивалась вода. Там, в темном хаосе великой бури, скрылось нечто. Оно билось и колотилось в окно, желая проникнуть внутрь. На улице полыхнуло. Капли воды заблестели. Еще вспышка! Потом снаружи все залило светом, ровным точно сияние сфер с красноватым оттенком. По какой-то непонятной колладину причине ему на ум пришел образ чьих-то глаз. Зачарованный он протянул руку к Щеколде, чтобы открыть окно и посмотреть, что там. «Этот ставень давно пора отремонтировать», — раздраженно заметил король Лакар. Свет погас, дребезжание утихло. Каладин моргнул и опустил руку. Кто-нибудь напомните мне, чтобы я попросил накеля заняться им? Сказала локарня, переставая расхаживать мимо своей кушетки. Ставинь не должен протекать! Это королевский дворец, а не деревенская таверна. Мы позаботимся о том, чтобы его отремонтировали! ответила Далин. Он сидел в кресле у камина и листал книгу, заполненную рисунками. В соседнем кресле устроился его брат, сложив руки на коленях. Наверное, у него все тело болело после тренировок, но он не подавал вида. Ринарин достал из кармана маленькую коробочку и вертел ее в руках. Открывал, поворачивал, тер стенки закрывал крышку со щелчком. Он повторял это снова и снова. При этом его глаза, казалось, смотрели в пустоту. Похоже, он часто так делал. Элакар продолжал ходить из угла в угол. Идрин, глава королевской гвардии, стоял неподалеку, выпрямив спину, устремив перед собой взгляд зеленых глаз. Темнокожий для Олети, возможно, в его жилах текла доля озирской крови, но он носил окладистую бороду. Люди с четвертого моста дежурили вместе с его людьми, как и предложил Долинар, и пока что Каладин был под впечатлением от этого человека и его подчиненных. Однако, когда звучали горны, призывавшие отправляться в вылазку на плато, Идрин поворачивался на звук и на его лице читалась тоска. Он хотел сражаться. После предательства Садиаса многие солдаты в лагере словно ждали шанса доказать, что армия Долинара по-прежнему сильна. Снаружи грохот не затихал. Странно не мерзнуть во время великих бурь. В казарме всегда было прохладно. Эта комната хорошо обогревала, хотя и не огнем. Вместо пламени в камине лежал рубин размером с кулак Алладина. Такого самосвета хватило бы для того, чтобы кормить весь его родной город на протяжении нескольких недель. Капитан отошел от окна и нетерпеливо отправился к камину под предлогом осмотра самосвета. На самом деле он хотел поглядеть, что за фолио листает долина. Многие мужчины отказывались даже смотреть на книги, считая их противоречащими самой идее мужественности. Принца это как будто не заботило. Любопытно. Приближаясь к камину, Каладин прошел мимо двери в расположенную рядом комнату, куда удалялись в преддверии бури Долинары на Навани. Он хотел отправить с ними охранника. Те отказались. «По крайней мере, в комнату можно попасть лишь через эту дверь», – подумал юноша. «Там даже окон нет». «Если на этот раз появятся слова на стене, он будет уверен в том, что это дело не посторонних». Каладин наклонился, изучая рубину в очаге. Самосвет был заключен в проволочный каркас и излучал такое сильное тепло, что на его лице выступил пот. «Вот же буря, рубин такой огромный, что будучи заряженным должен был ослепить смотрящего!» Но капитан прозревал его до самого центра и видел как внутри движется буря света. Люди считали, что свечение самосветов ровное и спокойное, но таким оно лишь казалось по сравнению с мерцающим пламенем свечей. Заглянув в сердце камня, можно увидеть, как там вихрится светящийся хаос, подобный разгоревшейся буре. Внутри было неспокойно. Он мог в этом поклясться шквалом и бризом. «Полагаю, ты раньше не видел обогревающих фабриалей? спросил Ринорин. Каладин посмотрел на принца Очкарика. Юноша был в мундире Алитийского Великого Лорда, как и Адалин. «Вообще-то они, похоже, никакой но одежды не носили, не считая, разумеется, осколочных доспехов». «Нет, не видел», – признался Каладин. «Новая технология», – объяснил Ринорин, продолжая играть с металлической коробочкой. «Этот тетушка сделала сама. Стоит моргнуть, как выясняется, что мир каким-то образом изменился». Каладин хмыкнул. «Мне знакомо это чувство. Часть его жаждала вобрать в себя свет из этого камня». «Глупый поступок. Света будет столько, что он запылает, как праздничный костер». Он опустил руки и неспешно прошел мимо кресла долины. Рисунок в его книге изображали мужчины в превосходных нарядах. Картинки были весьма хороши. И лица прорисованы так же тщательно, как и одежда. – Мода? – изумился Каладин. Он не собирался говорить вслух, но это вышло само собой. – Вы подыскиваете себе новую одежду, пока идет великая буря? Адалин захлопнул книгу. – Но вы же носите только мундиры. – растерянно договорил Каладин. «Ну вот зачем ты здесь мостовичок?» Резко спросила Адалин. «Во время Великой Бури точно никто не попытается нас убить. Это было бы глупости с глупостей». «Из-за того, что вы так считаете?» Сказал Каладин. «Я и должен быть здесь. Разве можно придумать более подходящее время для попытки убийства? Ветер заглушит крики, а помощь придет с опозданием, потому что все попрятались, чтобы переждать бурю. Сдается мне в такие моменты, его величество больше всего нуждается в охранник». Король перестал ходить из угла в угол и прислушался. «Звучит разумно. Почему никто никогда не задумывался об этом?» Он посмотрел на Идрина, который сохранял невозмутимый вид. А Далин вздохнул. «Ты бы мог хотя бы меня с Ринарином в это не впутывать». Негромко проворчал он Каладину. «Светлорд, вас легче защищать, когда вы все вместе», — напомнил капитан, удаляясь. «Кроме того, вы можете защищать друг друга». Долинар в любом случае собирался провести всю великую бурю снований. Каладин снова вернулся к окну, прислушиваясь к бушевавшей снаружи стихии. Неужели во время той великой бури он и правда видел то, что запомнил? Лицо, огромное, как небо. Самого буря отца. – Так ведь я действительно божество! – сказала сила. Совсем малюсенькая. В конце концов стихия успокоилась, и Каладин открыл окно. В черном небе сияла Намон, озирая несколько призрачных облаков. Буря разыгралась через пару часов после наступления ночи, но мало кому давалось спать, пока она шла. Каладин ненавидел, когда великие бури случались так поздно. На следующий день он частенько чувствовал себя измотанным. Открылась дверь в соседнюю комнату и вышел Долинар, а за ним на ванне. Статная женщина несла большую тетрадь. Каладин, разумеется, слышал о припадках великого князя, которые случались во время бури. Мнения его людей по этому поводу разделились. Одни считали, что Долинар боится великих бурь, и от ужаса у него начинаются конвульсии. Другие шептались, мол, с возрастом черный шип постепенно утрачивал разум. Каладину было чрезвычайно интересно, в чем же дело? Его собственная судьба и судьба его людей зависели от здоровья этого человека. Числа, сэр. – спросил Каладин, заглядывая в комнату, чтобы осмотреть стены. – Нет. – ответил Долинар. – Иногда они появляются в скором времени после бури. – заметил Каладин. – В холле снаружи стоят мои люди. Я бы предпочел, чтобы все задержались здесь еще на некоторое время. – Долинар кивнул. – Как пожелаешь, солдат. Каладин проверил выход. За дверью стояли на страже несколько человек из Четвертого моста и из Королевской гвардии. Юноша кивнул Лейтену, потом жестом указал им следить за балконом. Каладин точно знал, что поймает призрака, который царапал эти числа, если, конечно, тот вообще существовал. — Ринарин и Адалин подошли к отцу. Что-нибудь новое? — негромко спросил Ринарин. — Нет, — ответил Далинар. Это видение уже приходило ко мне. Но они накатывают не в том порядке, как в прошлый раз. «И кое-что новое есть, так что, возможно, нам еще предстоят открытия». Глянув на колодина, он осекся и сменил тему. «Что ж, раз уж мы тут собрались, похоже, я могу узнать новости. Когда можно ждать новых дуэлей?» «Я пытаюсь», — скривился юноша. «Думал, поражение Салинара вызовет у остальных желание попытать счастье, но вместо этого они воздерживаются от поединков». «Это проблема», — заметила Наваня. «Разве ты не твердил, что все хотят с тобой сразиться на дуэли?» «Так и было!» – воскликнула Долин. «По крайней мере, пока я не мог участвовать в дуэлях. Теперь стоит мне предложить поединок. Они переминаются с ноги на ногу и отводят глаза». «Ты пытался вызвать кого-нибудь из лагеря Садиаса?» – неторопливо спросил король. «Нет, но кроме него там только один осколочник – Амарам». Колодина пробрала зноб. «Нет, с ним ты сражаться не станешь». Сказал Долинар с коротким смешком. Великий князь сел на кушетку и светлое Навани устроилась рядом, с нежностью положив руку на его колено. «Мы должны попытаться перетянуть его на нашу сторону. Я говорил с великим лордом Амарамом. Думаешь, тебе это удастся?» Уточнил король. «А такое вообще возможно?» Изумился Каладин. Светлоглазые повернулись к нему. Наваня моргнула, словно впервые заметила его. «Да, возможно». — признался Долинар. — Большая часть территории, за которой надзирает Амарам, останется у Садиса. Но свои личные земли он может присоединить к моему княжеству вместе со своими осколками. Обычно для такого требуется обмен землей с княжеством, граничащим с тем, которому желает примкнуть великий лорд. — Такого не случалось уже более десяти лет! А Долин покачал головой. — Я работаю над этим. — пробурчал Долинар. — Ну Амарам... Он желает вместо этого объединить меня с Адесом. Он думает, мы можем помириться. Адалин фыркнул. «После того, как Садиас нас предал, все шансы на такое буре унесло!» «Возможно, это случилось даже раньше», — сказал Долинар. «Просто я не понимал». «Адалин, есть ли кто-то еще, кому ты мог бы бросить вызов?» «Я попытаюсь с Таланаром», — прикинул юноша. «А потом с Калишором. «Ни тот, ни другой не являются полными осколочниками», – заметила Навани, нахмурившись. «У первого только клинок, у второго только доспех». «Все полные осколочники отказались», – Адалин пожал плечами. «Эти двое нетерпеливы, желают славы. Один из них может согласиться там, где не согласились остальные». Каладин скрестил руки на груди и прислонился к стене. «Если вы одержите победу, это окончательно отпугнет прочих от дуэли, верно?» «Никаких «если»!» А Долин нахмурился, увидев расслабленную позу Каладина. Отец добьется от них согласия на поединок. Ну когда-нибудь это закончится, так? Допытывался капитан. В конце концов другие великие князья поймут, что происходит. Они не позволят втягивать себя в новые стычки. Возможно, это уже случилось, потому и они отказываются. Кто-то согласится, стала Долин. А когда я начну побеждать, другие увидят во мне настоящий вызов. «Они захотят проверить себя!» Каладину такой расчет показался неоправданным. «Капитан Каладин прав», — сказал Долинара. А Долин повернулся к отцу. «Нет необходимости сражаться с каждым осколочником в лагере», — мягко проговорил князь. «Мы должны сузить свою атаку и выбрать для тебя дуэли, которые приведут к нашей главной цели». «Какой именно?» — спросила Долин. Подорвать позиции Садиаса. В голосе долинара слышался намек на сожаление: Убить его на дуэли, если придется. Все в лагере знают, какие стороны участвуют в этой борьбе за власть. Ничего не получится, если мы будем применять ко всем одинаковые наказания. Мы должны продемонстрировать преимущество доверия тем, кто остался между враждующими и не решил, кому присоединиться. Сотрудничество во время вылазок на плато. «Помощь осколочников из другого лагеря! Мы покажем им, что означает быть частью настоящего королевства!» Все притихли. Король отвернулся, качая головой. Он не верил. По крайней мере, не до конца. Вот то, чего желал добиться Долинар. Каладин ощутил раздражение. С чего бы этот Долинар с ним согласился? Покопавшись в себе, он понял, что, скорее всего, по-прежнему теряет самообладание, стоит кому-то упомянуть о Амарама. «Имени этого человека достаточно, чтобы вывести Каладина из себя. Что-то должно случиться. Что-то должно измениться теперь, когда в военных лагерях появился такой убийца». Юноша был в этом убежден. А все при этом вели себя как обычно. Он был разочарован и с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на кого-нибудь. Надо что-то с этим сделать. «Полагаю, мы достаточно долго ждали», – поинтересовался у отца Адалин. Я могу идти? Долинар со вздохом кивнул. Его старший сын распахнул двери и вышел. Ринарин последовал за братом не столь решительным шагом, волоча за собой осколочный клинок в защитных ножнах, с которым еще не до конца был связан узами. Когда они миновали группу охранников, помещенных колодином снаружи, шрам и трое других отдалились от нее и последовали за принцами. Каладин подошел к двери и быстро посчитал оставшихся всего четверо. Сказал он, заметив, как тот зевает. «Сколько ты уже на дежурстве сегодня?» Мостовик пожал плечами. «Одна смена с охраной светлости на Ване, одна смена с Королевской гвардией!» «Я заставляю их слишком много работать», — подумал Каладин. «Буря, отец, мне не хватает людей, даже с учетом тех выживших кобальтовых гвардейцев, которых Долинар собирается мне передать. Ступай в казарму и выспись». Приказал он. «Ты тоже бисик. Я видел тебя на дежурстве этим утром». «А ты?» — спросил Мош. «Я в порядке». Бурисвет помогал ему сохранять бодрость. Впрочем, использовать Бурисвет таким образом было опасно. Он вынуждал действовать. Делал более импульсивным. Каладину не очень-то нравилось то, что с ним делал Бурисвет не в битве. Мош вскинул бровь. «Келл, ты должен быть по меньшей мере таким же уставшим, как я!» «Я скоро тоже пойду отдыхать», – пообещал Каладин. «Но тебе это необходимо. Не отдохнешь – сделаешься небрежным». Мош пожал плечами. «Мне нужно выдерживать две смены, по крайней мере, если ты хочешь, чтобы я не только дежурил, как все, но и набирался опыта у Королевской гвардии». Каладин поджал губы. «Это и впрямь важно. Мож должен научиться мыслить как телохранитель, и не было лучшего способа сделать это, чем служить в уже сработавшемся отряде». «Моя смена с Королевской гвардией почти закончилась», – заметил Мож. «Потом я пойду отдыхать». «Отлично. Держи лей, ты на при себе». «На там ты и Март будете охранять Светлость Навани. Я вернусь с Долинаром в лагерь и выставлю охрану его дверей». «Потом отправишься спать?» – уточнил Морж. Остальные посмотрели на Каладина. Они тоже были обеспокоены. «Да, конечно». Юноша опять повернулся к комнате, где Долинар помогал Навани подняться. Он захочет проводить ее до дверей, как случалось почти каждый вечер. Каладин поколебался мгновение, потом подошел к великому князю. «Сэр, я должен с вами кое о чем поговорить. Это может подождать, пока я освобожусь?» – спросил Долинар. «Да, сэр», – сказал Каладин. «Я подожду у главного входа во дворец, а потом буду охранять вас по пути обратно в лагерь». Долинар увел на вани, за ним направились двое охранников мостовиков. Каладин в одиночестве брел по коридору, на ходу размышляя. Слуги уже побывали здесь и открыли окна. Через одно из них туманным вихрем несла сила. хихикая. Несколько раз облетела вокруг него и покинула коридор через другое окно. Во время великой бури она всегда становилась больше похожей на Спрена. Воздух был влажным и свежим. Весь мир казался чистым после великой бури, словно сама природа как следует его выдраила. Он достиг главного хода во дворец, где стояли на страже два королевских гвардейца. Каладин кивнул им и получил в ответ безупречное военное приветствие. Потом взял с военный фонарь и наполнил его собственными сферами. С дворцового порога Каладин видел все 10 военных лагерей. Как обычно, после бури повсюду блистали свежезаряженные сферы, чьи самосветы полыхали заточенных внутри осколков минувшей стихии. Каладин думал о том, что собирался сказать Долинару. Он несколько раз мысленно повторял нужные слова. Но все-таки оказался не готов. Когда великий князь наконец-то вышел из дворцовых дверей, позади отсалютовал Натам, передавая Долинара на попечение Каладина, а потом убежал назад, чтобы присоединиться к Марту, упокоив светлости на ване. Великий князь начал спускаться по тропе, что зигзагами шла вниз по склону, направляясь к конюшням у подножия. Каладин догнал его. Долинар, судя по всему, был погружен в глубокие раздумья. Он ничего так и не объяснил по поводу своих приступов во время Великих бурь, подумал Каладин. Разве ему не следует что-то сказать? Они раньше обсуждали видение. Что же видел Долинар? Или думал, что видел? Итак, солдат. Заговорил Великий князь Холин, пока они шли. О чем ты хотел со мной побеседовать?» Каладин сделал глубокий вдох. Год назад я был солдатом в армии Амарама. Так вот, где ты выучился. — Я должен был догадаться. Амарам — единственный генерал в княжестве Садиаса по-настоящему наделенный способностями к руководству. — Сэр. Выдавил Каладин, останавливаясь на ступеньках. — Он предал меня и моих людей. Далинар замер и посмотрел на него. — Полагаю, Амарам принял неудачное решение в бою. Никто не безупречен, солдат. Если он послал твой отряд туда, где было плохо... «Я не думаю, что это было намерено!» «Нужен решительный рывок!» Приказал себе Каладин, заметив сил, которая сидела на гребне слонцы Корника неподалеку справа. Она кивнула ему. «Он должен знать». Просто юноша никогда никому не рассказывал эту историю целиком. Даже Камню, Тэфту и остальным. «Все было не так, сэр». Каладин в свете сверх посмотрел Долинару прямо в глаза. Я знаю, откуда у Амарама осколочный клинок. Я там был. И я убил осколочника, которому он принадлежал. Это не может быть правдой. Медленно произнес Долинар. Случись так, ты бы получил и доспех, и клинок. Амарам забрал их себе. А потом перебил всех, кто знал правду. Всех, кроме одного солдата. Его убивать не стал. Заклемил, как раба, и продал. Совесть не позволила. Великий князь молчал. Склон холма позади него был совершенно черным, освещенным лишь звездами. В кармане долина рассеяло несколько сфер, просвечивая сквозь ткань мундира. Амарам один из лучших людей, которых я знаю. Наконец проговорил он. Он безупречно честен. Я ни разу не видел, чтобы он хотя бы воспользовался случайным преимуществом над противником во время дуэли. «Даже в тех случаях, когда подобное было бы допустимо!» Каладин не ответил. Когда-то он тоже в это верил. «У тебя есть доказательства?» Спросил Долинар. «Ты понимаешь, что я не могу в таком вопросе положиться на слово одного человека? Точнее, слово одного темноглазого!» Бросил Каладин, стиснув зубы. «Проблема не в цвете твоих глаз!» Возразил Долинар. «Но в серьезности твоего обвинения!» Слова, произнесенные тобой, опасны. У тебя есть хоть одно доказательство, солдат? Есть и другие свидетели того, как он забрал осколки. Люди из его личной гвардии, которые убивали по его приказу. И ещё Бурестраж средних лет, с острым лицом. У него была борода, как у ревнителя. Каладин помедлил. Они все были соучастниками, но, возможно... Долинар тихонько вздохнул в ночи. «Ты говорил кому-то еще о том, в чем обвиняешь его?» «Нет. Продолжай держать язык за зубами. Я выясню все у Амарама. Спасибо, что посвятил меня в эту историю». «Сэр!» — Каладин шагнул к Долинару. «Если вы действительно верите в справедливость, то парень хватит на сегодня!» Перебил Долинар спокойно и резко. «Ты высказался! А теперь молчи, если не можешь предложить мне что-то другое в качестве доказательства!» Каладин подавил мгновенную вспышку гнева. Это было нелегко. Я оценил твой вклад в наш разговор о дуэлях моего сына. Сменил тему Долинар. Это по-прежнему уже второй раз, когда ты добавил что-то важное к нашим совещаниям. Спасибо, сэр. Но, солдат, ты идешь по лезвию бритвы. С одной стороны, ты полезен. С другой, твое отношение ко мне и моим близким граничит с неповиновением. Ты состоишь из одних колючек. «Я не обращаю на это внимания, потому что знаю, что с тобой сделали, и вижу в тебе солдата. Человека, которого я нанял для этой работы». Каладин стиснул зубы и кивнул. «Да, сэр». «Хорошо. А теперь беги вперед. Сэр, но я должен сопровождать. Думаю, я вернусь во дворец». Сказал Долинар. «Не похоже, что сегодня мне удастся заснуть. Так что лучше буду досаждать вдовствующей королеве своими мыслями». Ее стражи последят за мной. Я возьму одного с собой, когда отправлюсь в наш лагерь». Каладин тяжело вздохнул и отдал честь. «Ну и ладно», — подумал он, продолжив путь по темной сырой тропе. А когда подошел к подножию холма, Долинар все еще стоял на прежнем месте и казался лишь тенью. Великий князь, похоже, погрузился в раздомье. Каладин повернулся и пошел к лагерю Долинара. Подлетела сила и опустилась на его плечо. «Видишь?» — заговорила она. — Он услышал. — Силы ерунда это все. — Что? Но ведь он же сказал... — Я вывалил ему то, что он не хотел услышать. Перебил Каладин. — Даже если он захочет в этом разобраться, найдет множество причин пренебречь тем, что узнал от меня. — В конце концов, все сведется к моему слову против слова Амарама. — Буря, отец, не надо было мне вообще затевать этот разговор. — Так ты выкинешь это из головы? — Клянусь, бурей нет! «Я сам добьюсь справедливости!» а... Сил присела на плечо. Они шли долго и, наконец, приблизились к военному лагерю. «Каладин, ты не неболом!» Наконец произнесла Сила. «Ты не должен быть таким!» «Кто-кто?» Переспросил он, перешагнув через копошившихся во тьме кремлецов. Те во множестве выбирались наружу после бури, когда растения раскрывались, чтобы как следует напиться воды. Так назывался один из орденов? Он кое-что о них все же знал. Все знали, благодаря легендам. «Да», – мягко проговорила Сил. «Я переживаю за тебя. Думала, все изменится к лучшему, когда ты освободишься от мостов». «Все действительно изменилось к лучшему. Никого из моих людей не убили с того дня, как мы освободились». «Но ты…» Она как будто не могла подобрать нужных слов. «Я думала, ты станешь таким же, каким был когда-то. Я помню человека на поле боя». Человека, который сражался. Сил. Тот человек умер. Каладин махнул дозорным. Его снова окружили свет и суета. Посыльные бегали по делам. Паршуны чинили здания, поврежденные бурей. Пока я был мостовиком, мне приходилось заботиться лишь о своем отряде. Теперь все по-другому. Мне придется стать кем-то другим. Я просто еще не понял кем. Когда он достиг казармы четвертого моста, камень разливал вечернюю похлебку. Гораздо позже обычного, но у многих нынче было странное расписание дежурств. Хотя они могли есть не только похлебку, но все же настаивали, чтобы на ужин готовили именно ее. Капитан с благодарностью принял миску, кивнул Бисигу, который болтал с товарищами о том, как же ему не хватает вылазок с мостом. Каладин привел им уважение к мосту, такое же, какое солдат испытывал к своему копью. «Похлебка. Мосты. Они с такой нежностью говорили о вещах, что некогда были символами их рабства. Каладин начал есть, но остановился, заметив бритого и мускулистого новичка, который прислонился к камню возле костра. «Я тебя знаю?» – спросил он. У незнакомца была смуглая кожа, как у алете, но черты лица совершенно иные. «Гердезиец?» «О, это всего лишь Пуньо», – отозвался сидевший неподалеку Лопен. «Он мой кузен». «У тебя был кузен на мостах?» удивился Каладин. «Не, он просто услышал, как моя мать сказала, что нам нужны еще стражники и пришел помочь. Я достал ему форму и все прочее». Новичок Пуньо улыбался и поднял ложку. «Четвертый мост», — сказал он с отчетливым гердозийским акцентом. «Ты солдат?» — уточнил Каладин. «Да», — отозвался Пуньо. «Армия Светлорда Ройна. Не проблема, я теперь присягнул Холину вместо него. Да, ради моего кузена». Он приветливо улыбнулся. «Нельзя просто так взять и бросить свое войско», возразил Каладин, потирая лоб. «Это называется дезертирство». «Не для нас», заявил Лапен. «Мы гердозийцы, нас все равно друг от друга никто не отличит». «Да», согласился Пунья. «Я ухожу раз в два года, чтобы вернуться домой. Когда возвращаюсь, меня уже не помнят». Он пожал плечами. «Теперь я пришел сюда». Каладин вздохнул, но гердезиец выглядел так, словно умел обращаться с копьем, а ему и впрям требовались люди. «Только притворись, что ты был мостовиком с самого начала, хорошо?» Четвертый мост!» С воодушевлением отозвался Пуньо. Каладин прошел мимо него и отыскал свое привычное место у костра, чтобы расслабиться и подумать. Но у него ничего не получилось, потому что кто-то присел рядом. Человек с мраморной кожей в форме четвертого моста. Шен спросил Каладин. «Сэр...» Паршун пристально вглядывался в него. «Ты что-то хотел?» «Я действительно из Четвертого моста». «Ну, конечно». «Где мое копье?» Каладин посмотрел Шену в глаза. «А как ты думаешь?» «Я думаю, я не из Четвертого моста», сказал Паршун, обдумывая каждое слово. «Я раб Четвертого моста». Его заявление было для Каладина все равно, что удар под их. За все время он не слышал от Шена и десяти слов. И теперь это. Слова причиняли боль, как ни крути. Вот перед ним был человек, который, в отличие от остальных, не имел права уйти и отправиться на все четыре стороны. Долина освободил всех мостовиков, но не Паршуна. Тому предстояло стать рабом, куда бы они ни пошли и что бы ни сделали. Что мог ответить ему Каладин? Вот буря. Я ценю твою помощь во время мародерского дежурства в ущельях. Я знаю, тебе временами было трудно смотреть на то, что мы там делали. Шен сидел на корточках, слушал и ждал. Он уставился на капитана непроницаемыми, совершенно черными глазами. Я попросту не в силах вооружить поршуна. Объяснил Каладин. Светлоглазые нас-то приняли с трудом. Только подумай, какая буря случится, если я дам копье тебе. Шен кивнул. На его лице не отразилось ни тени эмоций. «Значит, я раб». И ушел. Каладин стукнулся с затылком о камень и уставился в небо. «Буря бы побрала этого паршуна!» По сравнению с сородичами он жил хорошо. Свободы у него было побольше, это точно. «А ты был этим доволен?» Спросил его внутренний голос. «Ты был счастлив оказаться рабом, с которым хорошо обращались? Или ты пытался бежать, силой пробиться на свободу? Ну что за бардак? Продолжая об этом думать, он принялся за похлебку и успел съесть две ложки. Прежде чем на там один из тех, кто остался стеречь обитателей дворца, вбежал в лагерь. Весь потный, взъерошенный и раскрасневшийся от бега. «Король!» – пропыхтел он. «Убийца!»